В этот же момент на пороге храма появился солдат, одетый в униформу стражи дворца фараона. Срочное послание особой важности никто не небу, провозгласил он. Служители бросились со всех ног искать верховного жреца. Никто небо нашли в личных покоях. Тот только закончил писать послание Сауре. Что случилось? Напрягся жрец, увидев озадаченное лицо нашедшего его служителя. Послание из дворца Запыхавшись, ответил он. Срочное! Верховный жрец сначала запечатал письмо, спрятал его в складках туники и только после этого последовал за служителем. Солдат ждал. Увидев никто неба, он с поклоном передал перевязанный свиток, коротко пояснив: Послание от Митена. Нектонеб ответил на приветствие и торопливо развернул свиток. Послание было от главы дворцовой стражи Метена и состояло всего из нескольких слов. Сегодня был убит Шу, главный хранитель архива фараона, его убийца — интендант дворца Ипур. Лицо никто небо оставалось бесстрастным, но внутри бушевали разноречивые чувства. Этого он ожидал меньше всего. Митен уверен в этом? «Факты говорят сами за себя», — ответил солдат. Этим утром Шу нашел Митена и попросил защиты. Он объяснил это тем, что узнал главного расхитителя гробниц. Он назвал его имя — Ипур. Метен, помня ваш приказ, приставил к шу стражника. Но солдат отлучился, а по возвращении нашел шу мертвым. Он поднял тревогу. Метен сразу же со стражниками отправился к Ипуру и застал его прячущим окровавленный клинок. — Почему Ипур не оставил клинок на месте? — усомнился Никтанеп. Это был личный подарок фараона, пожал плечами солдат. Верховный жрец нахмурился. В любом случае необходимо было отправиться во дворец. Другого выхода не было. Около входа плотной стайкой теснились роскошные лимузины с затемненными стеклами. Между ними иногда проглядывали низкие силуэты спортивных машин, самых известных и дорогих марок. Все это собрание роскоши, Охраняли несколько один-к-одному подобранных молодцов. Внутри все говорило о роскоши и изысканности. Мягкая музыка не раздражала, а радовала слух. Аппетитные закуски и фужеры шампанского на серебряных подносах. Безукоризненно выглядевшие официанты. Белоснежные скатерти с аккуратно расставленными блюдами. Все, абсолютно все было безупречным и говорило о богатстве и великолепном вкусе хозяина. Четыре хрустальные люстры, поменьше, окружали одну большую, заливавшую окружающее потоками мягкого и нисколько не раздражающего глаз света. Кася была готова ко всему, но только не к этому. Два дня назад Рейли пригласил ее на небольшой, устроенный его фондом, прием. Он так и сказал, «Не волнуйтесь, будет не так уж много людей, и почти только свои. Расслабитесь» и познакомитесь с несколькими интересными людьми, известными учеными и деятелями науки. Но все это было сказано таким тоном, что присутствие сотрудников на этом приеме было обязательным. Впрочем, подобная обязанность не должна была казаться слишком обременительной, иногда любящей потусоваться к кассе. Правда, когда зафрахтованный для сотрудников микроавтобус подъехал к загородному особняку, принадлежащему фонду, Она внутренне ахнула. Ничего подобного она не ожидала. Фонд, позволяющий себе подобное, явно должен был располагать значительными средствами, и он, похоже, ими располагал. Она прошлась, осмотрелась. Народу было много, и никто на нее особого внимания не обращал. Это Кассе нравилось. Она любила наблюдать. Она сразу заметила сэра Артура Рэли. Он, как и полагалось хозяину приема, находился в самом центре толпы, и вокруг него все двигались, словно по заколдованному кругу. Каждый подходил, перекидывался парой словечек с главой фонда, потом кто-то оставался, кто-то продолжал двигаться, словно подчиняясь каким-то специфическим центробежным силам. Она, пользуясь случаем, внимательно рассмотрела человека, на которого работала. До этого такой возможности ей не представлялось, Рейли был, как всегда, улыбчивым, но на этот раз улыбка была какой-то натянутой. Лицо выглядело уставшим и обеспокоенным. Имело ли все это отношение к ее кассиным находкам? Вряд ли. Тут же одернула она сама себя. Смысла предаваться фантазиям и искать гипотетическую причастность Рейли к недавним событиям не было. Хотя, когда кто-то из команды Сокина ляпнул про руку Запада, из-за пластиковой взрывчатки американского образца, она подумала про Рейли. Но никакого внимательного анализа эта гипотеза не выдерживала. Если директора фонда Стоуна и интересовали раскопки, то зачем все взрывать-то? Может быть, курган содержал другие раритеты, а не только таблички? В общем, как ни крути, логика событий больше напоминала бред сивой кобылы, нежели действие вменяемого физического лица. В этот момент ее внимание привлек высокий красавец-мужчина, явно выделявшийся даже из такой плотной толпы. Пьер Наден, ее экс-начальник, собственной персоной. Впрочем, его присутствие было очень даже логичным. Зато другому человеку явно делать здесь особо было нечего. Это был крупный промышленник, который являлся одним из клиентов консалтинговой фирмы ее названного отца Джорджа. Потом она заметила пару известных журналистов, одну звезду самого популярного новостного канала, нескольких политиков, относящихся к самым различным течениям. Похоже, прием постепенно превращался в вариацию на тему знакомые все лица. «Кассия! Рад вас видеть!» — вынырнул из толпы совсем рядом с ней Наден. Его лицо светилось от удовольствия, словно встреча с ней была для него неожиданным, и очень приятным подарком судьбы. Вы давно в Париже?» Мужчина сразу после приветствия перешел к вопросам. «Почему не зашли, не рассказали о ваших открытиях?» «Я совсем недавно приехала, и пока совершенно не было свободного времени». «А, узнаю Рейли. Сразу запряг как вола, с корабля и в телегу», — рассмеялся Наден собственной шутки. Тем временем к ним присоединился еще один знакомый Надена. Касси мельком видела этого мужчину во время своей стажировки и знала, что это очень важный клиент предприятия. Ну, варишь, буквально скупавший произведения искусства пачками. Она сама готовила пару картин для этого покупателя и знала его имя – Дмитрий Сикорский. Родом он был из Литвы, и на этом все ее знания заканчивались. «Дмитрий, познакомься, моя бывшая сотрудница Кассия. Почти твоя соотечественница» только что вернулась с очень интересных раскопок. Каких именно, если не секрет, после вежливого приветствия поинтересовался Дмитрий. Могильника легендарной исторической личности, хазарского бека Булана. И сэр Рейли мне намекнул, что результаты раскопок были весьма и весьма неожиданными и уникальными. Вся проблема в том, что после взрыва и гибели руководителей экспедиции говорить об уникальных находках не приходится». «Взрыва?» — округлил глаза Сикорский. «Вы не слышали об этом?» — удивилась Касси. «Неужели здесь ничего об этом не рассказывали?» — обратилась она к Надену. «Конечно, об этом говорили, и несколько новостных каналов даже посвятили этому первые полосы. Но, естественно, ни одно экономическое, ни биржевое издание об этом не заикнулось», — с ехидством заметил Пьер. «Это легкий намек на то, что я ничем, кроме котировок акций», и новостей рынка не интересуюсь», — усмехнулся Сикорский. На этом разговор закончился. К ним подошел Рейли, потом еще пара мужчин, и Кася, воспользовавшись случаем, ускользнула. Ей совершенно не улыбалось распространяться о своих находках на Дену. В конце концов он ее выставил за дверь. Даже если предполагать, что к этому его вынудил Рейли, все равно жест был малосимпатичным. И Кася не любила подставлять другую щеку. Она рассеянно побродила по залу, зашла в примыкающую к нему уютную гостиную с креслами и книжными шкафами. Потом увидела ведущую вниз лестницу. Снизу доносились голоса. Она решила посмотреть. Спустилась в некое подобие подвала. Направо шел коридор, ведущий, судя по всему, к кухне особняка. Налево коридор разветвлялся, и голоса доносились оттуда. Она, не торопясь, направилась на свет. Дверь была открыта, она заглянула внутрь. Огромное, залитое светом помещение было почти пустым, если не считать обитых сталью столов, неизвестных кассе аппаратов и огромного сейфа в углу. На столах были разложены несколько предметов, два бронзовых блюда, одна разрисованная красками женская голова, четыре таблички с выгравированными рисунками несколько богато украшенных мозаикой вас и россыпь золотых и серебряных монет. Рядом стояли несколько мужчин, которых она совсем недавно видела наверху, и Ирвинг. Он первым увидел Касю и поспешил к ней. — Вы, — прошепел он, — вы что тут делаете? Прогуливалась, потом увидела свет, несколько удивленная его враждебностью стала объяснять она. — Извините, но это частная встреча. Матье. — обратился он к стоящему в стороне человеку. — Проводи барышню наверх. Упрашивать себя Касси не заставила, да и потом все это ее совершенно не касалось. С приема она вернулась изрядно уставшей, но все-таки усилием воли заставила себя сесть к письменному столу. Стала еще и еще раз просматривать найденные материалы. Она уже изучила всю имеющуюся информацию по полковнику и Пинскеру. Оставалось бросить взгляд на каталог Каирского музея Вестфорда. Коллекция была интересной, но очень уж эклектичной, словно полковник собирал все, что попадалось под руку. Но одно показалось ей интересным. Музей в своих запасниках хранил три дневника Вестфорда, которые тот вел во время своих экспедиций и по возвращении из них. Это было уже что-то. Правда, как не искала, она не нашла ни издания этих дневников, ни хотя бы более-менее сносных фотографий. По всей видимости, никому в голову не пришло ни сделать копии, ни заняться изучением записок полковника. Она наморщила лоб. Другого выхода не было. Надо было отправляться в Каир. Полковник был реальной зацепкой. И, как знать, может быть, именно в дневниках она найдет дополнительные сведения, и, почему бы и нет, следы других табличек. Об этом на следующее же утро Касси заявила Рейли. «Мне надо во всем разобраться на месте», — решительно произнесла она. «Вы уверены?» — несколько странным тоном поинтересовался директор фонда. «Уверена. Иначе мы так никуда и не сдвинемся». «Профессор Ландауэр и команда, работающая над расшифровкой, придерживаются совсем другого мнения», — коротко заметил он. «Я нисколько не собираюсь мешать их работе, но для себя...» «Я не вижу никакого смысла двигаться в этом же направлении», – спокойно ответила она. И стала перечислять свои доводы. «Никаким опытом в расшифровке ни древних языков, ни хитроумных кодов я не обладаю. Мне нравится разрешать загадки, но не больше. В данном случае нужны настоящие специалисты, и я к ним не отношусь. Так что никакой пользы от меня нет. Зато, на мой взгляд, очень многое указывает на то, что Пинскер – Знал гораздо больше нас о происхождении этих табличек. И, может быть, он поделился с полковником. Мне абсолютно необходимо взглянуть на дневники полковника. Билет на самолет в Каир не должен стоить дорого. И если вы мне поможете найти помощников на месте, моя поездка не займет много времени. Вы слышали мнение профессора. Я думаю, что он будет против. Он будет против. Я в этом не сомневаюсь» но вы не профессор Ландауэр. Посудите сами. Вам известно, что для расшифровки подобного языка нужны годы. Кроме того, спросите любого специалиста по расшифровке кодов, и он вам скажет, что материала недостаточно. Нам известны только три таблички, две из могилы Булана и табличка Вестворда. Уже что-то, пожал плечами Рейли. Но согласитесь, для расшифровки неизвестных текстов Нужно гораздо больше материала. Вы же слышали от ваших коллег, что текстов для анализа не хватает. «Скажите прямо, куда вы клоните?» — уставился на нее немигающим взглядом англичанин. «Вы мне сами рассказывали, что полковник и его коллега Джошу Опинскер проводили раскопки в Египте и ничего экстраординарного вроде бы не нашли. А что, если нашли, но до поры до времени скрыли от публики?» ожидая момента, когда их находка произведет настоящую сенсацию. Почему вы так решили? Оба умерли с интервалом в два года, причем смерти были странными. Пинскер убили в результате попытки ограбления. Вы же мне сами показывали уголовное дело. Вспомните, что Вестфорд был не согласен и настаивал на продолжении следствия, но дело закрыли. А потом полковник возвращается в Каир... Что он там делал, нам толком неизвестно. И погибает в результате очередных уличных волнений. Удобно, не правда ли? К кому? Тому, кто не хотел бы, чтобы тайна вышла наружу. До вас уже несколько человек высказывали подобные соображения. И что? Полковник умер слишком давно, чтобы мы могли найти следы его находок. Но его частный музей продолжает существовать в Каире. Конечно. И надо признать, что он в великолепной сохранности. Но в коллекции музея никто пока никаких табличек не нашел. «Пока», — пожала плечами Касси. «Но я говорю о дневниках Вестворда. Вы их читали?» «Нет, мне это как-то в голову не приходило. Я действительно их видел, но не больше того. Значит, у вас есть идея?» «Есть, но мне ее надо проверить на месте». Кася не стала уточнять, что идеи на самом деле не было. Она была слегка разочарована, что до нее уже многие вели поиски в музей Вестфорда и ничего не нашли. Но для нее было важнее увидеть подлинники дневников полковника. Именно в них она рассчитывала найти ответ на загадки, которые все больше занимали ее воображение. Сейчас не самое лучшее время в Египте, особенно для французов. «Учитывая колоссальные суммы, за которые Франция выкупает своих граждан, для любых террористических группировок взятие французов-заложники в – настоящая золотая жила». «У меня двойное гражданство», – напомнила ему Касси. «И я вполне могу в Египте пользоваться исключительно русским паспортом, говорить по-русски и, в крайнем случае, по-английски». «Ладно, уговорили», – махнул рукой Релли. «Я подумаю и посоветуюсь с ребятами». «Но отправлять вас обычным рейсом мне не нравится. Посмотрю, во сколько нам обойдется небольшая экспедиция, и потом решу». Касси выходила от рели удовлетворенная. Она даже не стала задавать себе такого простого и напрашивающегося в данной ситуации вопроса. Почему директор фонда так легко согласился на ее достаточно сумасбродное предложение? Она думала о другом. Даже если эта нить ни к чему не приведет... Она, по крайней мере, ее испробует. Хотя ей не очень нравилось предложенное сопровождение, она рассчитывала найти помощников сама. И у нее уже была одна зацепка. Но раз Рейли обеспечит ей поддержку, почему бы и нет? Вернувшись к Марго, Касси первым делом достала и перечитала еще раз материалы по Вестфорду и Пинскеру. Сведений было не густо. Но как раз в архивах музея она могла найти недостающую информацию. В любом случае, больше никаких стоящих идей в ее голове не было. А ждать десять лет, пока Ландауэр и его команда при помощи самых мощных компьютеров разгадают таинственный язык, смысла, на ее взгляд, не было. Тем более, необходимым терпением она не обладала и обладать не собиралась. План у нее был, и она твердо решила ему следовать. Для начала надо было найти кого-нибудь в Каире. Даже если организацией поездки будет заниматься рели она совершенно не собиралась надеяться исключительно на него. Опыт подсказывал, что в незнакомом городе и чужой стране лучше иметь собственные связи. Сначала перебрала всех своих знакомых. Потом, после недолгого размышления, решила обратиться к своему названному отцу Джорджу, сумевшему даже после развода с Екатериной Великой остаться близким кассиным другом. Его знакомства были гораздо разнообразнее и обширнее ее собственных. Тем более Кася вспомнила, что один раз за разговором об арабских революциях Джош сослался на мнение своего знакомого, опытного репортера-фрилансера, специалиста по Ближнему Востоку, работавшего на французские, английские и немецкие информационные агентства. Звали его Грег, и его штаб-квартира являлся Каир, Кася посмотрела на часы. Джордж должен был быть свободен. Услышав ее голос, отчим обрадовался. Правда, просьба его явно напрягла. Потом он дал себя успокоить и нашел необходимого Касе кассе человека. У Грэга свои завязки в Египте вообще и в Каире в частности. Но ты уверена, что хочешь ехать? «Но я же буду не одна», — возразила Кася. «В Египте сейчас не самое лучшее время для туризма». Я понимаю, но у меня нет другого выхода. Выход есть всегда, философски заметил Джордж. Я тебе сбросил его координаты. Только у Грега есть несколько пунктиков, которые нужно уважать. Он сразу же предупреждает, что лучше всего связываться с ним через электронную почту. На телефонные звонки он не отвечает принципиально, поэтому спеши с ним и договорись о месте и времени встречи. Он постоянно живет в Каире. Грег живет на планете Земля, но на данный момент находится в Египте, готовит серию материалов о последствиях арабской весны. На него можно рассчитывать. Как тебе сказать, у Грега свои интересы, и твоей нянькой он не будет. А рассчитывать ты сама знаешь, на все сто процентов можно только на самого себя. На ее письмо с подробным описанием, кто она, что делает и почему к нему обращается, Грег ответил телефонным звонком, причем начал прямо и без оговорок. «У меня абсолютно нет времени. Извините и извинитесь за меня перед Джорджем», прозвучал в трубке холодный голос. «Но я могу обратиться к вам в случае крайней необходимости». «Вы думаете, таковая будет?» — непонятным тоном произнес Грег. «Я не знаю», — честно призналась она. «Ладно, запомните номер». Мужчина на том конце назвал его один раз и повесил трубку. Кася сначала записала по памяти, а потом повторила несколько раз про себя номер. Только когда она была уверена в том, что запомнила, разорвала бумажку. Она и сама не знала, зачем предпринимала все эти предосторожности. Но у нее сложилась какая-то странная уверенность, что ей совершенно необходимо обладать запасным выходом. И им мог стать Грег.